Летопись ведет это дело с подозрительной последовательностью, присоединяя их к Киеву по одному племени ежегодно. Олег занял Киев в 882 году. В 883 году были покорены древляне, в 884 северяне, в 885 году радимичи после того длинный ряд лет оставлен пустым. Очевидно,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 в дипломатических документах величались великими князьями. Так, по предварительному договору с греками 907 года, Олег потребовал укладов на русские города Киев, Чернигов, Переиславль, Полоцк, Ростов, Любич и другие города «по тембо городом сидях у и князи под Олгом Сущи». Это были еще варяжские княжества – только союзные с киевским, князь сохранял тогда прежние военно-дружинные значения, не успев еще получить значение династического. Генеалогическое пререкание, какое затеял под Киевом Олег, упрекая Аскольда и Дира за то, что они княжили в Киеве, не будучи князьями, не рода, а княжа, притязание Олега, предупреждавшие ход событий, а еще, вероятнее, такое же домышление